Когда Потер Браун, сойдя с трансатлантического пакетбота, впервые вступил на американскую землю, он, подобно многим другим англичанам, обнаружил, что представляет собой гораздо большую величину, чем предполагал до сих пор. На его родине малорослая фигурка, скромные манеры, близорукие глаза и порыжелые сутана — Остались бы незамеченными в любой толпе, а если и выделились бы, то разве что своей незначительностью. Но Америка гениальна по части прославления и рекламы. И участие Патера Брауна в расследовании двух-трех замысловатых уголовных случаев, а также его продолжительное общение с Фламбо, экс-преступником и детективом, Создало ему в Америке громкую репутацию, тогда как в Англии о нем только-только поговаривали. На круглой физиономии патра Брауна выразилось удивление и смущение, когда на набережной его остановила группа журналистов, которую можно было принять за шайку разбойников. Они стали засыпать его вопросами о вещах, в которых он менее всего мог считать себя компетентным, как то о разных деталях дамских туалетов и о статистике преступности страны, где он оказался впервые. Пожалуй, по контрасту с этой солидарной, действовавшей в боевом порядке группой, бросалась в глаза одинокая фигура, стоявшая в стороне и своей чернотой, выделявшаяся в этот яркий солнечный день, фигура высокого человека с желтоватым лицом в больших очках. Дождавшись, когда журналисты закончили, Он остановил Патера Брауна словами э, «Простите, не ищете ли вы капитана Уэйна?» Нужно извинить Патера Брауна, да и сам он искренне готов был просить прощения. Не будем забывать, что он только высадился в этой стране и до сих пор никогда не видел круглых очков в черной оправе. Мода не дошла еще до Англии. Первой его мыслью было, что перед ним какое-то пучеглазое морское чудовище. Одет незнакомец был прекрасно, и Патер Браун по наивности изумился, зачем этот щегуль так уродует себя. Представил бы еще для пущего изящества деревянную ногу. Заданный вопрос также же сильно смутил его. В длинном списке лиц, которых он рассчитывал повидать во время своего пребывания в Америке, действительно значился американский авиатор по фамилии Уэйн, приятель его друзей во Франции но священник никак не ожидал, что так скоро услышит о нем. «Простите, с некоторым сомнением, — ответил он, — вы сами капитан Уэйн или... или знаете его?» «Могу утверждать с уверенностью, что я не капитан Уэйн», — ответил человек в очках с невозмутимым выражением лица. «По крайней мере, у меня не было на этот счет никаких сомнений, когда я оставил Уэйна дожидаться вас в автомобиле». На другой вопрос ответить не так просто. Думается мне, что я знаю Уэйна и его дядюшку, и старика Мертона тоже. Но старый Мертон не знает меня. И думает, что выигрывает от этого он, а я думаю, что я. Поняли? Паттер Браун не совсем понял. Он щурясь перевел взгляд с искрящейся поверхности моря на шпили и башни города, а потом на мужчину в очках. Впечатление непроницаемости, которое производил этот человек, создавалось не одними очками. В лице его было что-то азиатское, даже китайское, а в речи сквозила ирония. Среди простодушного и общительного населения Америки попадались и такие, загадочно замкнутые типы. «Зовут меня Дрейч, проговорил он, — «Норман Дрич, и я американский гражданин, чем все и объясняю Во всяком случае, я полагаю, что ваш друг Уэйн предпочтет сам объяснить вам остальное. И ошеломленный Патер Браун был увлечен к стоявшему в отдалении автомобилю, из которого ему махал рукой молодой человек с растрепанными желтыми волосами и измученным угрюмым лицом. Молодой человек назвал себя Питером Уэйном. Патер Браун и опомниться не успел как его погрузили в автомобиль, который помчался во весь опор по направлению к городу. Он не привык еще к стремительности американцев и чувствовал себя не менее озадаченным, чем если бы колесница, запряженная драконами, увлекла его в волшебное царство. И в таких-то непривычных для себя условиях он в первый раз узнал из длинных монологов Уэйна и коротких сентенций Дрейджа о двух преступлениях, которые были связаны Скоптской чашей. Оказалось, что у Уэйна был дядюшка по имени Крейк, а у того компаньон по имени Мертон, третий по счету богатый делец, к которому перешла чаша. Первый из них Титу тренд Медный король получил в свое время ряд угрожающих писем, подписанных человеком, назвавшимся Даниэлем Роком. Имя было вероятно вымышленное но вскоре оно стало так же известно, как имена Робина Гуда и Джека Потрошителя, вместе взятые, ибо выяснилось, что автор писем отнюдь не думает ограничиться угрозами. Однажды поутру старика Трента нашли мертвым в его собственном, поросшем кувшинками, пруду. Никаких следов преступника найдено не было. К счастью, чаша хранилась в банковском сейфе. Вместе с другим имуществом она перешла к кузену покойного, Брайану Хордеру, который также был очень богат. После множества угроз в адрес Хордера его труп нашли у подножия скалы неподалеку от его приморской виллы. Все вещи в доме были перевернуты. И хотя грабитель не получил чашу, он похитил у Хордера почти все ценные бумаги. «Вдове Брайана Хордера, — рассказывал Луань. Пришлось продать почти все драгоценности. Наверное, именно тогда Брандер Мертон и приобрел знаменитую чашу. Во всяком случае, когда мы познакомились, она уже была у него. Но, как вы понимаете, обладание чашей — довольно обременительные привилегия. — Мистер Мертон тоже получает письма с угрозами? — спросил Паттер Браун. — Думаю, что да, — сказал мистер Дрейдж и беззвучно засмеялся. Так что у священника мурашки побежали по коже. — Я почти не сомневаюсь, что он получает такие письма, — нахмурился Питер Уэйн. — Я сам их не читал. Его почту просматривает только секретарь, и то не полностью, поскольку Мэртон любит держать свои дела в секрете. Но я однажды видел, как он огорчился, получив какие-то письма. Он, кстати, тут же порвал их, так что секретарь их не видел. Одним словом, мы будем очень признательны тому, кто поможет нам во всем этом разобраться. А поскольку мы наслышаны о вашей репутации, Паттер Браун, секретарь, просил меня пригласить вас в дом Мертон. «Вот оно что!» — воскликнул Паттер Браун, который, наконец, начал понимать, куда его везут. «Но я даже не представляю, чем могу вам помочь. Вы ведь были здесь все это время, а я только сейчас сошел на берег». «Да», — сухо заметил мистер Дрейдж. «Но наши выводы весьма сухи и материалистичны. А ведь сразить такого человека, как Титу Стрэнд, могла только кара небесная, как говорится, гром среди ясного неба. — Неужели вы о вмешательстве потусторонних сил? — воскликнул Уэйн. Но не так-то просто было угадать, что имеет в виду Дрейч. Он не проронил больше ни слова. Вскоре автомобиль замедлил ход, и Паттер Браун увидел странную картину. Дорога, которая до этого шла среди редко растущих деревьев, внезапно вывела их на широкую равнину. Перед ними появилась высокая стена, которая образовывала круг. Эта постройка чем-то напоминала аэродром. Стена оказалась металлической. Они вышли из автомобилей и после долгих манипуляций, вроде той, какие проделываются с сейфами, с большими предосторожностями открыли в стене узкую дверь. К величайшему изумлению Паттера Брауна, Человек, именуемый Норманом Дрейджем, не выразил никакого желания войти, а распростился с ними, зловеще ухмыляясь. — Я не пойду, — сказал он. — Столько удовольствий разом может оказаться старику Мэртону не по силам. Он так любит меня, что, не дай бог, еще умрет от радости. И он зашагал прочь, а Патра Брауна, не перестававшего удивляться, пропустили за стальную дверь, которая моментально захлопнулась за ним. Они попали в ухоженный сад, который пестрел яркими цветами, однако там не было ни деревьев, ни высоких кустарников. Посреди сада стоял дом прекрасной архитектуры, но такой узкий и высокий, что напоминал скорее башню. Лучи палящего солнца играли то в одном, то в другом стекле под самой крышей, но в нижней части дома окон, похоже, совсем не было. Миновав портал, Они увидели в качестве отделки мрамор всех оттенков, металлы, израстцы, но лестница отсутствовала. Только в углублении между крепкими стенами ходил лифт, доступ к которому охранялся двумя дюжими молодцами, напоминавшими полицейских в штатском. — Охрана весьма серьезная, знаю, — сказал Уэйн. — Вам покажется, может быть, смешным, отец Браун, что Мертону приходится жить в такой крепости? Даже в саду нет ни одного дерева, за которым мог бы укрыться человек. Но вы не знаете эту страну и не понимаете, какую трудную задачу нам пришлось решать. И, вероятно, не знаете, кто такой Брандер Мертон. Человек, он с виду тихий, на улице никто и внимания на него не обратит. Да сейчас, положим, и случая не представляется. Он выезжает очень редко, и то в наглухо закрытом автомобиле. Но если бы что-нибудь случилось с Брандером Мертоном, это было бы равносильно землетрясению, которое охватило бы всю страну. Думаю, что такой власти над народами не имел ни один король, ни один император. А ведь предложи вам кто-нибудь посетить царя или английского короля, вы, вероятно, пошли бы из любопытства. Возможно, что до царей и миллионеров вам никакого дела нет, но власть, которой они обладают, сама по себе всегда вызывает интерес. И я надеюсь, что вам не приходится поступаться своими принципами, навещая такого человека, как Мертон». «Ничуть», — спокойно ответил Паттер Браун. «Мой долг — навещать заключенных и всех несчастных пленников». Последовало молчание. На худом лице нахмурившегося молодого человека мелькнуло странное лукавое выражение. Затем он резко произнес, «Ну, вы должны помнить, что на него ополчились непростые преступники. Даниэль Рок сам черт. Вспомните, что он расправился с Трентом в его собственном саду, а с Хордером вблизи его виллы, а сам ускользнул». Верхний этаж дома, защищенный громадной толщиной стенами, состоял из двух комнат. Наружный, в которую они вошли, и внутренний, которая являлась святилищем миллионеров. Они вошли в первую как раз в тот момент, когда из второй выходили два посетителя. Одного из них Питер Уэйн представил как своего дядюшку. Маленький, но очень крепкий и подвижный человек с бритой головой и смуглым лицом, настолько смуглым, что оно казалось вряд ли когда-нибудь было белым, Старый Крейг, иначе Гикори Крейг, приобрел известность во время последних войн с краснокожими. Спутник его представлял полную противоположность ему. Высокий джентльмен с елейным выражением лица, с черными, будто залокированными волосами и с моноклем на широкой черной ленте. Пернерт Блейк, поверенный старого Мертона, только что участвовал в деловом совещании компаньона. Все четверо сошлись посреди первой комнаты и, прежде чем разойтись в разные стороны, остановились, чтобы обменяться, как того требовали приличия, несколькими фразами. Но кроме них в комнате был еще некто. В самой ее глубине, у двери во внутреннюю комнату, в слабом свете, падавшем из окна, виднелась массивная неподвижная фигура. Это был человек с африканскими чертами лица и широченными плечами. Он не двинулся, не шевельнулся, не поздоровался ни с кем. Но Питер Уэйн, увидев его в наружной комнате, с тревогой осведомился, остался ли кто-нибудь с Мертоном. — Не поднимай шум, Питер, — рассмеялся его дядюшка. — Сниму Уилтон, секретарь, и я полагаю, этого достаточно. Уилтон, кажется, никогда не спит, охраняя Мертона. Он стоит двадцати телохранителей, а проворен и невозмутим, как индеец. — Ну, вам лучше знать, — согласился также засмеявшийся племянник. — Помню, каким вы учили меня индейским штукам, когда я был мальчуганом и любил читать о краснокожих. Но в моих рассказах краснокожим всегда приходилось несладко. — В жизни было не так, — сурово сказал старый вояка. — Неужели? — ласково переспросил мистер Блейк. Я думаю, им трудно было противостоять нашему огнестрельному оружию. — Я видел, как индейец, находясь под обстрелом сотни ружей и не имея при себе ничего, кроме ножа, убил белого, стоявшего рядом со мной на вышке форта, — продолжал Крейг. — Что вы говорите? И как же он это сделал? — Бросил нож, — пояснил Крейг. — Бросил с молниеносной быстротой, прежде чем раздался первый выстрел. Уж не знаю, где он этому научился. — Надеюсь, вы не научились у них? — засмеялся племянник. — Пожалуй, — задумчиво проговорил Паттер Браун, — из этого случая можно вынести некоторую мораль. Во время их разговора мистер Уилтон, секретарь, вышел из внутренней комнаты и остановился. Это был бледный светловолосый человек с квадратным подбородком и внимательными глазами, в выражении которых было что-то собачье. Казалось вполне правдоподобным, что этот человек спит одним глазом, как сторожевой пес. Он сказал, «Мистер Мертон примет вас минут через десять», но разговор тут же оборвался. Старый Крейг заявил, что ему надо уходить, и племянник вышел вместе с ним и его спутником-юристом, на несколько минут оставив Патера Брауна наедине с секретарем. Великан-негр в конце комнаты в счет не шел. Так неподвижно он сидел, прислонившись широкой спиной к стене и повернувшись лицом к двери во внутреннюю комнату. — Охраняем мы его исправно, как видите, — сказал секретарь. — Вы, должно быть, слышали об этом, Даниэль Роки. и согласитесь с нами, что небезопасно часто и надолго оставлять шефа одного. — Но сейчас-то он один, не так ли? — спросил Патер Браун. Секретарь поднял на него серьезные серые глаза. — Всего четверть часа. Четверть часа за целые сутки. Дольше ему не удается пробыть в одиночестве, а эту четверть часа он отстаивает по совершенно исключительной причине. — А именно? — заинтересовался посетитель. Уилтон-секретарь продолжал смотреть на священника тем же внимательным взглядом, но губы его сжались. «Коптская чаша», — сказал он. «Вы, может быть, забыли о коптской чаше, но он-то о ней не забывает. Как и ни о чем вообще. Он никому из нас не доверяет ее, она заперта где-то там, в комнате. Только он может достать ее и достает лишь тогда, когда остается один. Вот и приходится рисковать этой четвертью часа. Впрочем, риска в сущности нет. Я превратил это место в мышеловку в которую сам черт не смог бы забраться, во всяком случае, выбраться бы точно не смог. Если бы этому проклятому Данилю Року вздумалось нанести нам визит, ему пришлось бы здесь задержаться, богом клянусь. Четверть часа я сижу здесь, как на раскаленных углях, но если только я услышу выстрел или шум борьбы, я тотчас нажму эту кнопку, и электрический ток кольцом охватит стену сада, так что каждый, кто вздумает перебраться через нее, будет обречен на смерть. Да выстрела и быть не может. Единственный вход, вот этот, а единственное окно, у которого он сидит, находится в самом верху башни, башни с отвесными стенами, скользкими, как смазанный маслом шест. И все-таки мы все здесь, конечно, вооружены. Если бы Даниэль Рок явился сюда, он не выбрал себя отсюда живым.